Глава 2. На самой окраине станицы, там, где она тремя улицами, все понижаясь домами и вишневыми садами, убежала в беспредельную степь, совсем на отшибе, в густом саду, с расставленными по нему колодами ульев, стоит маленькая, точно вросшая в черную землю мазанка, крытая лохматую соломенную шапкой. Это дом дедушки Архипова. Архипову более 70 лет. Он Скобелева хорошо помнит, в Крыму под Севастополем был и мало-мало самого Наполеона не захватил. Он хранитель старых песен и заветов казачьих, он прорицатель и выражей. ему открыты тайны Библии и апокалипсиса. И он все точно знает, чего было и будет. Газет он не читает, среди людей не бывает, на станичный сход не ходит, горлопанов, что горло дерут и речами заливаются, не жалуют. С попом и атаманом не дружит. С первым, потому что сам он по своей старой вере живет и славится как начетчик. Со вторым, потому что распустил казаков, воровство развел и старыми боевыми играми казачьими не занимает казаков. К нему по вечерам ходят молодицы, поспрашать, будет ли толк от жениха. К нему ходят недужные, изверившиеся в докторах и лекарствах. К нему ходит и сам станичный атаман, советоваться по разным делам. Он живет вдвоем с правнуком Петушком. Петушку 14-й год, он учится в гимназии. Петушок — круглый сирота. Отца убили в Восточной Пруссии, а мать с померла. Петушком прозвал мальчика дед за его звонкий голос да добрый веселый характер. Дед Архипов лошадь держит для Петушка и заботливо из скудных сбережений готовит его стать настоящим казаком. Архипов стар, но крепок. Он всегда одет в синие шаровары с широким алым лампасом, в мягкие черные сапоги, по стоптанные, в просторный синий чекмень, в праздники, усеянные орденами и медалями, в серую свитку и папаху черного барана. У Архипова в избе чисто подметено, пахнет мятой и полынью, и сам он сидит в углу под образами, и его желтое морщинистое лицо с седыми длинными волосами и бородою узкую и благообразную Его тонкий нос и темные глаза кажутся тоже похожими на икону. Густой гул медного колокола доносится мягкими волнами и заставляет тихо звенеть стекла маленькой горницы. С долетает до окраины станицы и широко несется по степи. Но он не трогает Архипова. Он и так бы не пошел туда, где станичные горлопаны будут говорить пустые речи и слова. А теперь мешают ему неожиданные бог-откуда взявшиеся богом посланные гости. Их трое, два молодых человека и девушка. Все хорошо, по-господски одетые, но страшно измученные и голодные. Пришли они глухую ночью, часов около двух, как с неба свалились. Едва дошли, они говорили слабыми голосами, и голод глядел из больших, ясных и чистых глаз. Два брата и сестра. Старик не допрашивал их, кто откуда, открыл на настойчивый стук дощатую дверь и впустил их из гулкой сияющими большими звездами, тихой, беспредельной, пахнущей землей степи. «Спасибо, Христос!» — сказал он тихо, и, засветлив жестяную лампочку, зорг всмотрелся в шатающихся, как тени людей. Он разбудил спавшего в соседней горнице петушка, приказал принести меду, хлеба пшеничного и молока, и поставил перед гостями. «Кушайте на здоровье», — сказал он. «Мы, дедушка, начал было старший, не воры, не разбойники. Позволь переночевать, мы можем и бумаги наши показать». «Разве я спрашиваю, кто вы?» — сказал он. «Христос, значит, послал». «Голодны вы, кровы нет над вами. Ну, значит, и накормим, и отдыхайте, и живите сколько надо. Слава богу, найдется». В комнату петушка натаскали мягкой соломой душистого степного сена, барышню устроили на постели петушка, а молодых людей на полу, и они, наевшись, заснули крепким сном. Уже давно гудит с полых постаницы, а прохожие люди все еще спят. Петушок поседлал своего бурого мерина и поехал на площадь узнать, в чем дело. Стариц приготовил гостям кислого молока, хлеба, яиц, наставил самовар, и ждет, когда они проснутся. Первым вышел молодой человек. Ему было лет двадцать. Красивое, без бороды и усов лицо его было исхудалое и покрытое медным загаром, который дает зимняя стужа, ночлеги в поле и степной холодный ветер. Он уселся за стол и стал хозяйничать, поглядывая на старика. «Что — Что? — сказал, наконец, старик. — Воевать, что ли, пришел? — Воевать, дедушка, — охотно отозвался молодой человек. «А ты знаешь, сколько еще воевать-то осталось?» «Ну, верно, меньше, чем было. К концу над дело идет». «К концу...» — протянул старик. «Ты послушай, что старые люди говорят, что степь матушка по ночам гудет, да старым людям, которые речи ее понимают, сказывает». «Говори, девушка, я слушаю». «Так...» — протянул старик, придвинулся ближе к столу, за которым сидел молодой человек. Налил ему стакан бледного деревенского чая, пододвинул ломоть хлеба и начал. «Хошь верь, хошь поетру пусти, потому за речь мою не плачено. А только так оно было, так и сбудется, потому что это от Господа Бога сказано». В 1914 году, значит, заключил наш император Николай II Александрович с немецким королем Вильгельмом войну на 10 лет. Взмолился Вильгельм. Нельзя ли, значит, покороче? Придет, говорит, земля моя в разорение от такой долгой войны. И не победить мне тогда никогда. Ну, ладно, говорит Николай Александрович, будем с тобой воевать пять лет. Четыре года полностью, а пятый — дно успокоения. Но как мой народ такой, что его, ежели он развоюется, остановить никак невозможно. То еще пять лет буду я воевать сам с собой, пока вся Россия не погибнет. И спросил, значит, Вильгельм, почему наш государь погибели желать своему народу. И открыл Николай Александрович Библию перед Вильгельмом и указал на то место, где писано про Садом и Гаморру. «Забыл, — сказал он, — народ мой, Господа Бога, забыл меня, своего государя, перестал любить любовью христианскую ближнего и не стал на Руси честных людей. И через то назначен народу русскому очищение огнем и мечом. Все, кто царя предавал, погибнут от руки злодеев. Все, кто против царства шел и веру христианскую поносил, погибнут и будут рассеяны по чужим землям. И срок, и предел мучениям русского народа показан. Муки показаны до 1921 года, когда перелом будет. Храмы наполнятся, враги станут друзьями, и будет 1922 год людей всех годов. Казачьи кости будут разбросаны по всему свету Божьему, и будут такие, что на море погибнут а Петербургу в тот год быть пусту. В 1923 году загорится звезда над землею. Та звезда будет обозначать начало. И крест над святым храмом Константина над Софией мудрую православной повиснет. И турки будут заодно с русскими, и кончится войны на Востоке. «Враг начертает на всем звезду и молот, и серп под нею. И звезда вознесется в небо, а молот, серп обратно прочтутся, и тем конец будет. И будет тогда царствие счастливое Михаила, и царствованию тому предел 18 лет». Из горницы выглянула девушка, прелестное лицо ее горело от ветра, мороза, солнца, утомления и крепкого сна. «Ну, как Оль спала?» — спросил ее молодой человек. «Отлично, Ника. Здравствуйте, дедушка», — сказала девушка. «Спаси, Христос. Сестра, что ли, будет?» «Сестра, сестра», — сказала девушка. «Видать, сходство большое есть. Ну, спаси, Христос». «Дедушка, а почему звонят так? Разве праздник сегодня?» «Эй, родная, какой праздник? Брат на брат-то идет». «Что же, и здесь большевики?» — спросил Ника. «А ты погодь». — сказал серьёзно старик. — Вот петушок правнук мой разведку сделает. На чем постановят, погоди, посмотрим. Что вам делать? Может, еще у меня поживете, Я схороню вас. Что ж, русские будете. А надысь, в Каменской, полковника Фарафонтова свои же люди убили. Генерал туда прислал. Не то Семёнов, не то Ситраков. Как там? Едва убежал. Хорошо камышами спасся. Да... На станции Серебряков казаки офицеров убили. Да хорошо это. А ведь вы и спрашивать никому не надо. Видать, сразу офицеры. российский солдат по Новочеркаску кругом силу взяли. Ходят, зверствуют. Казаки с ним заодно пошли. Нет, погодить надо, на чем порешат. А что, дедушка, в Новочеркаске? Атаманская власть? «Сидел Калядин, Алексей Максимович, А что теперь, никому неизвестно. С мужиками, сказывают, столковаться хочет. Сидел Калядин, да усидит ли? Христос один знает. Времена тяжелые стали. Сегодня присягнут, до да завтра предадут. Да вы что, торопиться некуда. Не объедить старика. Все свое непокупное». Да, отходите маленько, да спросить людей. А там и видать станет, куда вам лететь. Не на огонь ж прям».